Глава двадцать пятая «Господин!» — в светлую комнату заглянул парень с лысеющей головой. Очки его скатились по носу вниз и в любую секунду грозились упасть. «Можно?» «Входи, Климент! Что-то срочное?» — подал голос полностью лысый мужчина среднего возраста. Он поднял глаза от компьютера и поглядел в сторону двери. «Боюсь, что да», — слегка смущенно ответил Климент и поправил пальцем очки. Это касается той машины, номер которой вы попросили убрать из базы данных. — Ага, ага! — разразился кашлем мужчина и слез со стула. Теперь он был еще ниже, чем когда сидел. — Этого мне только не хватало, черт! — Хорошо, что там? Заходи уже, чего в дверях стоишь? Климент переступил через порог и двинулся по комнате вперед. Невольно обратил внимание на свое отражение в стеклянной колбе, и на секунду задумался, от чего ему так не повезло с внешностью. Казалось бы, совсем недавно 30 исполнилось, а судя по стремительно выпадающим волосам и морщинистой коже, помирать скоро. Я сделал так, как вы сказали. Калимент остановился возле стула и недолго думая сел на него. Пухлый маленький мужчина встал напротив и упёр руки в объёмные бока. В его идеальной лысине отразился яркий свет одной из ламп. Пригрозив вашим именем, получил доступ к базе ГБДД и, если попроще выразиться, сделал так, чтобы никакой информации о той машине больше не было. Но но что? Всё получилось. Но сегодня я из праздного любопытства решил проверить базу снова и обнаружил что-то странное. Оказалось, что кому-то всё-таки удалось вытащить информацию и дерьмо. — рявкнул мужчина, и лицо его скукожилось от гнева. — Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо! Быстро позови ко мне этих двух долбоящеров! Живо! Мне еще на конференцию нужно успеть! Разумеется, — пробормотал Климент и подорвался со стула. Чуть ли не бегом выбрался из светлого помещения и стал плутать по длинным коридорам, открывая почти каждую дверь. — Босс ждет вас у себя. Срочно! — Срочно! произнёс Перринг, найдя наконец нужную. Тревожный груз спал с его плеч, и по телу потекло спокойствие, то самое мучительное и тягостное, почти липкое спокойствие, которое он так ненавидел. "Ещё поживём?" то ли с утверждением, то ли с вопросом произнёс Климент и упал на кресло.